Добыча и сдача начали перерастать в хроническую усталость и стресс. Тяжело работать, постоянно ожидая обнаружения пиратами. На 20-й день, когда Омник сообщил, что трём его полон и все 6 контейнеров набиты концентратом, я решил, что пора возвращаться в Ангар, заняться закупками, восстановлением крейсера, учёбой и отдыхом. Слив Омнику всё топливо, я прицепил 4 контейнера И начал выползать из астероидной реки. Внимание, обнаружено неизвестное облучение, сообщил патрон. Что там? напряжённо спросил я его. Неизвестный спектр сигнала сканера. Последние пираты проходили тут в обед, хотя тот, что был утром, задержался на 20 минут, припомнил я, одновременно вызывая промышленных дроидов. Я их слегка модернизировал, установив приборы визуального наблюдения. Поэтому, когда первый дроид осторожно выглянул из-за куска с рекситом и передал картинку, пробормотал: "Приплыли". Обнаружен устаревший автономный охранный зонт дальнего обнаружения. С вероятностью 90% сегодня утром он был сброшен патрульным судном пиратов. Видимо, у них появились деньги, раз они стали использовать охранные модули. Патрон, а ведь зонт всю систему не охватывает. Если пройти к той мёртвой планете, то вполне можно разогнаться под её прикрытием и уйти в гипер. С вероятностью 87% вы правы. Попробуем. До планеты мы ползли почти сутки, пропуская патрули. Кстати, одного не стало. Видимо, по его маршруту как раз и использовали охранные модули. У планеты мы обнаружили усилитель ретранслятор. Но так как сам он за системой не следил, мы спокойно вышли из астероидной реки, разогнались и ушли в прыжок. Через 7 часов, устало встав из кресла, я вышел из корабля уже в своем ангаре. Концентрата по примерным подсчетам я привез на 1 800 000 кредитов. Крейсер притягивал к себе взгляд бравым видом. Хотя отсутствие пусковых антенн радаров и сканеров, а также орудий сказывалось, но всё равно волчонок стал выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Докладывай, что ты тут успел сделать? Да практически всё. Баки стоят на месте, продувка показала, что они герметичны. Броню восстановил везде, кроме кормы, но этот и сам велел оставить на потом. Створки лётной палубы заменил. Проверка показала, что атмосферу они держат, утечки нет. Маневровые движки, как видишь, смонтировал только в носовой части. В кормовой работы не ведутся, пока не прибудут разгонные двигатели. Турели ПКО установлены только спереди. Ещё 16 хватило на левый бок. Брошены коммуникации от баков до секции, где будут стоять разгонные двигатели. Эти работы были последними, после чего я приостановил работы, дожидаясь тебя. Это все. Хорошо. Так, я устал, однако терять времени не будем. Готовь учебную капсулу на 10 дней учебы. Пару бас подниму и высплюсь заодно. Потом можно из-за дела приниматься. Когда я на десятый день вылез из капсулы, то первым делом принял доклад Игоря. За время моей учёбы никаких происшествий не было, только появлялись сёстры бьянки, но не достучавшись до меня, пару дней отдохнув и пополнив запасы, снова ушли на добычу руды, вкалывать ударными темпами. Присев на одну из кушеток в медбоксе, я неторопливо одевался, одновременно разбираясь с базами и поднятыми рангами. Требовалось подвести баланс выученному. Всего у меня набралось больше 40 баз. Пилота малого корабля. Навигация 6-го ранга выучена до 5-го и 7% 6-го. Пилотирование и обслуживание малого корабля, управление и настройка корабельных щитов малого класса, боевая медицина, боевое пилотирование, манёвры уклонения 5-го ранга выучены полностью. Управление малыми корабельными орудиями и малые корабельные орудия – ранга выучены до 3-го. Энергетика малого корабля 4-го ранга выучена до 3-го. Модернизация систем вооружения 4-го ранга выучена полностью. Управление системами радиоэлектронной борьбы, кибернетика, сканер, ракеты малого класса, электроника, управление пусковыми установками ракет, стрелок, повышение точности и прицельной дальности стрельбы – И расчёту предупреждения орудий пятого ранга выучены до четвёртого. Базы пилота среднего корабля я их выучил по минимуму, только чтобы получить сертификат и больше не поднимал. В итоге навигация, она общая, сканер, стрелок, электроника, кибернетика, управление системами радиоэлектронной борьбы и расчёту предупреждения орудий тоже общие. Пилотирование и обслуживание среднего корабля, энергетика среднего корабля Управление и настройка корабельных щитов среднего класса, управление пусковыми установками ракет, ракеты среднего класса, управление орудиями среднего и главного калибра, энергетические пушки, орудия среднего и главного калибра и боевые дроиды, хоть и были куплены в пятом ранге, но выучены пока только до второго. Боевая медицина, боевое пилотирование, маневры уклонения пятого ранга выучены полностью. Многие базы повторялись, то есть я просто прикупил те базы, что у меня уже были, только повыше рангом. Медицинские базы: биохимия человека, боевая медицина, медицина, физиологические процессы и их стимуляция и физиология мозга все пятого ранга выучены полностью. Техник медоборудования четвёртого ранга выучено полностью. Технические и инженерные базы, инжиниринг, техник, проектирование средних кораблей и технические роботы и дроны 5 ранга выучены пока до 4. Программист, реактор и двигатель, техник среднего корабля и ремонт и обслуживание малых и средних кораблей 5, но выучены пока до 3. Техник малых промышленных систем, энергетик промышленных систем, энергетические системы промышленных комплексов 4 ранга скажут. А выучены до третьего: промышленной базы, производственной системы, промышленность, промышленные лазеры, промышленные сканеры, промышленные дроиды, современное производство, технологии добычи руд, технологии добычи руд, технологии и производство, сканеры шахтёрские и шахтёр в четвёртом ранге выучены и использованы полностью. Юридические и торговые базы, торговля, экономика и юрист пятого ранга Выучено пока до четвёртого. Общие сведения об империи Антраны содружстве одноуровневое выучено полностью. Боевые базы все пятого ранга полностью выучено только специализированный бой, но живой бой и стрелок до четвёртого, остальные до третьего, а именно ручное оружие, абордажник, противоабордажник, сапёр, тактик, разведчик, взломщик и пилот меха. Все боевые базы с 1 до 3 ранга я поднимал во время добычи. Они лёгкие, быстро усваиваются. Это только после третьего ранга лучше учить в учебной капсуле. Скорость треска подпрыгивает вверх. Жаль, что эту капсулу не установишь в пуле, просто некуда. Благодаря тому, что у меня с помощью дорогих имплантов поднят интеллект, скорость усвоения знаний была достаточно высокой. Блин, да что там говорить, она была просто скоростной. Моя нейросеть могла поддерживать и взаимодействовать с шестью имплантами. Четыре у меня уже стоят: два на интеллект и два боевых. Я у лорда интересовался, и тот сообщил, что на интеллект лучше поставить ещё один. Если два, то разницы уже не будет. Скорость усвоения повысится немного. Шестой имплант он советовал поставить на улучшение реакции. В бою он очень сильно поможет. Скорость реакции повысится на 25%. А это существенно заставило задуматься. Как только ботинки сами застегнулись, я встал и направился из мидбокса в рубку крейсера. "Какие планы, капитан?" спросил Игорь. "Пуля полна концентрата, поэтому продаём его и покупаем разгонные движки. Как раз хватит на них и на искин жизнеобеспечения". даже на кормовую броню может остаться. Ближайшие 15 дней я буду учиться в метекции, да наблюдать за модернизацией Волчонка. А одни через 17.20, когда все работы будут сделаны и нужные базы подняты, уйду на добычу. Ясно, капитан. А сейчас какие планы? Да какие они у нас могут быть? Продажа руды, получение денег и закупка разгонных движков. Не откладывая дело в долгий ящик, я вызвал такси и переодевшись в привычный старый комбес техника, отправился в пункт проката грузовых платформ. На обратном пути, когда вёз один средний и пять малых контейнеров, заметил за собой слежку. Кто это был, догадаться несложно. Эфенди снова вышли на охоту. Это, конечно, несколько нервировало, однако я не показал виду и с ходу, въехав в Авангард, отдал приказ на закрытие створок. Оружия, кроме пистолета на боку и автомата в кабине пули, у меня не было, поэтому я решил поменять свои планы. Во-первых, снял запрет с Игоря на использование турелей ПКО, что уже установлено и подключено к пилотскому пульту. Так что если теперь кто ворвется в ангар, Искин сможет открыть огонь. Стены, конечно, пострадают, но ничего, уплатим штраф и заделаем. Потом. Закончив с организацией обороны, я занялся перегрузкой концентрата из трюма пули и четырёх контейнеров. Всего было 745 кубов. По цене получалось миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч. Выложив концентрат на аукционе, я округлю цену до двух миллионов. Вдруг кто возьмёт? За час, перегрузив всю руду, я с помощью скрытой камеры на шлюзовой двери осмотрел подъезды и обе стороны коридора. У перекрёстка в нужную мне сторону стояла средняя грузовая платформа. Людей не было видно. Перехватить меня что ли решили, пробормотал я себе под нос. Поправив висевший на плече автомат отошёл от экрана визора терминала, куда транслировалась картинка со скрытой камеры, и подошёл к арендованной платформе, на которой уже стояли и средний, и четыре малых контейнера с концентратом. Один привизионный лишний я убрал к стене. Сидеть тихо, пока не уберутся, я не собирался. Более того, всё это было мне на руку. Надежда, что эфендис с облозницей ещё раз подзаработает на мне, похоже, осуществилась. Более того, я был уверен, что и люди те же поджидают меня там в тени у перекрёстка. В принципе, план неплох, с мнением сказал Игорь. Но ты уверен, что они будут стрелять из парализатора, а не пулями? Я демонстративно постучал костяшками по стеклу кабины платформы. Специально платформы с кабиной взял. Пули ото стекло не возьмут, а вот для волношокера оно преградой не является. К тому же, и мне нельзя шуметь. В этом случае они не смогут экспроприировать у меня контейнеры с концентратом. Я сейчас влез в охранную сеть и смог определить, что камеры наблюдения на перекрёстке отключены в связи с повреждением, а звуковые датчики спокойно работают. Взломать охранную сеть оказалось несложно с базами программист и взломщик. И это при том, что обе у меня в третьем ранге. Что будет, если я их подниму выше? А почему и их не отключили, полюбопытствовал Игорь. Похоже, люди и Фенди знают некоторые охранные протоколы нашего терминала. Если вышло из строя камеры наблюдения, то на ремонт отводится от часа до двух суток. Как освободится ремонтный дроид? Если бы вышли из строя и камеры, и датчики, тут бы были и охранники, и полицейские. На этом незнании, кстати, много взломщиков и бандитов прокололось. Тогда ты прав, они будут глушить тебя. Вряд ли это что-то переносное. Лично я бы обстрелял двигающуюся платформу перекрёстно с двух или трёх сторон. Когда я вырублюсь, и скин платформы это почувствует, остановит её, потом будет вызывать спасателей и медиков. Думаю, нападающие это учли и в момент огневого контакта используют глушилку. Возможно и так, согласился Игорь. Всё-таки жалко, что ты за всё это время так ни один боевой дроэт и не купил. Сам знаю, но всё, нечего тянуть. Я поехал. Удачи. У нас принято говорить: "Ни пуха, ни пера". Ответ: "К чёрту". Ни пуха ни пера. пожелал Игорь, а когда я ответил и выезжал в коридор через открывающиеся створки, едва слышно пробормотал: Странное пожелание, надо будет в сети посмотреть, что это такое. До перекрёстка от моего ангара было всего 1,5 км. Проехав мимо трёх соседних ангаров, я приблизился к полутёмному перекрёстку. Хе, паршивцы, даже две лампы разбили. Будет тут работа ремонтному дроиду, мысленно хмыкнул я. Бойцы Эфенди старшего действовали по шаблону. То есть среди них не было бывших военных или просто опытных людей с хорошо поднятыми базами. Это было мне на руку. Как только я почувствовал знакомые мурашки по всему телу, то откинулся назад и безвольно сполз с сиденья. Платформа тут же встала, не из-за того, что я потерял сознание, и скин контролировал моё состояние, а потому что сам отдал такой приказ через нейросеть. Надеюсь, со стороны всё выглядит натурально, а то бабушка говорила, что я плохой актёр. Для антуража я пустил ниточку слюны из полуоткрытого рта. Глаза были прикрыты, поэтому я разглядывал подбегающих бандитов сквозь ресницы и не совсем чистое бронестекло. В руках двоих были шокеры, у остальных автоматы. Пистолеты у всех находились в кобурах. При их приближении сразу же поползла первая трещина в разработанном мною плане. Когда я сел в кабину, дверца автоматически заблокировалась. Водители обычно эту блокировку отключают, и открыть её можно теперь только резаком или специальным ключом, который есть у спасателей. Судя по злым лицам и стуку по стеклу, у нападающих такого ключа не было. Наконец, когда они прекратили отчаянно бить в стекло и дёргать дверцу, не стрелять им ума хватило. И отошли, общаясь на пару шагов в сторону. Я незаметно откинул колпачок и нажал на кнопку открытия дверцы. К сожалению, разблокировка на этих платформах была ручная, не через нейросеть, а иначе я бы давно открыл дверь. Жаль, что внешние микрофоны были выключены, как и всё оборудование. В кабине горело только дежурное освещение, как и должно быть при потерявшем сознание пилоте. Нападавшие это знали, поэтому не были удивлены. Странно только, что они не подумали про разблокировку. Наверное, решили, что я, как и многие, не блокирую двери. Да, в принципе, так я обычно и поступаю. Просто мне платформа такая досталась, а я ничего не стал менять в управлении. Наконец тот, что с бородкой, подскочив к моей платформе, изо всех сил стукнул ногой под двери, от чего та легко отворилась. Заблокировано, заблокировано. Явно кого-то передразнивая, радостно заорёл: "Дёргать надо было сильнее". Остальные тоже радостно завопили: Выдернули меня, как мешок с картошкой, то есть не вытащили за ноги, а схватив за шиворот, просто сбросили на пол. Я, кстати, больно ударился ногами. «Мэри, перегружай контейнеры на нашу платформу. Дюк и Сабрин, берите это тело и в багажник флайера, как и договорились». Что хотел дальше Гойр Бирк, тот самый бородатый, я не стал дослушивать, так как практически все нападающие собрались вместе. Пятеро, фото с именами которых мне предоставил сыщик... И незнакомая мужеподобная женщина в комбинезоне техника. Поэтому, как только ситуация стала благоприятной для атаки, я резко подскочил и нанёс сразу три удара. В висок парню с пепельными волосами костяшками левой руки, в гортань бирка правой и правой ногой ламающим ударом перебил малую берцовую кость мужику учёного вида. Очков ему только не хватало. В пилотском комбинезоне Когда умник стал падать, я выхватил у него из-за пояса шокер и спокойно выстрелил в троих оставшихся, не забыв и про женщину у платформы нападающих. Потом я выстрелил в тех, кого вырубил руками. Дальше нужно было действовать быстро. Подскочив к платформе, у которой лежала женщина, заглянул внутрь через открытую дверь и отключил глушилку, после чего отправил сигнал, используя нейросеть. Пятый малый контейнер, который я всё-таки прицепил, раскрылся цветком, и из него вылезли три дроида: два технических, один медицинский. Последний тут же подскочил к телам нападающих и вколол им снотворное. Один из технических дроидов начал демонтировать глушилку. Мне она ещё пригодится. А второй стал укладывать тела нападающих в освободившийся контейнер. От моего ангара уже бежали ещё два дроида. Помощнее. Закидав пленных в пустой контейнер, оба дроида потащили его в мой ангар, как и демонтированное оборудование с платформы. После секундного размышления я переиграл план, решил прибрать трофейную платформу тоже, тем более что её управление взламывать не пришлось. Убедившись, что никаких следов не осталось, а створки ангара уже закрываются, я вернулся в кабину своей техники и поехал на склад. Пропустив на следующем перекрёстке гравитележку, с распростравшейся метрой я скрылся среди лабиринта транспортных туннелей Продажа концентрата прошла быстро, поэтому, сдав платформу обратно в офис, я вернулся к себе. Проблемы были? Первым делом спросил у Игоря Нет, спять сном младенца. Только из увечьяному пришлось вколоть обезболивающее и вправить кость. Лечить я его не стал. Хорошо, давай их к тому за кутку за контейнерами. Может, в трюме их допросить? Не хочется очернять волчонка такими делами. Давай этого бородатого первым. Допрашивал пленных я довольно долго, почти 6 часов. Меня интересовало всё: распорядок дня эфенди, его привычки, хобби, В общем, все, что могло сильно ударить по нему. А так как он эту команду использовал для темных дел, то знали они, ну, очень много. Больше всего мне рассказала женщина. Она была у Эфенди старшего заштатного киллера. Без шуток, она была из потомственных травников, яды готовила на раз. Узнал и про себя. Как оказалось, они решили не только ограбить меня, но еще и сделать рабом, чтобы я добывал для них этот концентрат. Подзаработать урода на мне решили. У самих-то ума не хватает разобраться, что к чему. Так что, когда закончился допрос, я достал шокер и по шесть раз выстрелил каждому в разъём нейросети на затылке. Потом велел снова погрузить безвольные тела в тот же контейнер. Они были живы, но губительное воздействие н-волн сожгло им нейросети и выжгло мозги. Да, они живы, но на всю свою недолгую жизнь стали слюнявыми идиотами. Контейнер был погружен на трофейную платформу, и я занял место водителя. Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться, я зашёл в сеть терминала и с помощью взломщика попал в закрытый раздел охраны, отключив все камеры на ближайших перекрёстках на 10 минут. Потом спокойно открыл ворота ангара и, выехав в коридор, погнал в сторону терминала Е, где располагались ангары, занимаемые членами профсоюза шахтёров, возглавляемого олихом Эфенди. Обычно они заседали в ближайшем к баке жесть, который выкупили и сделали своей штаб-квартирой. Именно там ждал новостей от своей команды Фенди старший, и именно туда я и ехал. Дорога заняла почти полчаса, так как пришлось добираться кружным путём. Дальше пришлось входить в охранную сеть терминала Е. Коды доступа тут были другие, но за 8 минут я это сделал и отключил камеры на неопределённое время. поставив платформу так, чтобы был виден вход в кабачок, дождался, когда людей стало поменьше, подъехал и быстро сгрузил всех шестерох, бросив у входа в заведение шокер с прикреплённой к рукоятке бумажкой. После чего прыгнул в открытую кабину и скрылся за ближайшим углом. Платформу я бросил сразу же и зайдя в ближайший кабак, сел за столик и заказал пиво. Сообщение Эфенди уже отправлено через почту Берка. Тот выдал мне коды доступа. Сейчас я наблюдал за пятачком уже стё через камеры охранной системы, и исходящий сигнал был перенаправлен так, что ни у кого не было доступа, а я пользовался ими свободно. Вод на крыльцо выбежали шестеро бугаёв в фирменных куртках с эмблемами профсоюза. Поводя туда-сюда стволами, они разбрелись, разглядывая разбросанные тела, и только потом на сцену вышел сам эфенди. Не удержался-таки Вот он принял из рук приближённого шокера с запиской: "Надеюсь, ты оценишь мою шутку". И я тут же врубил камеры, одновременно отправляя в полицию и охрану терминала сообщение о нападении на граждан империи. Всё, больше моё нахождение тут нежелательно. Подчистив следы взлома охранной сети и заплатив за пиво, которое отдал сидевшему рядом пеньчушке, я вышел из бара и направился к ближайшему перекрёстку, подальше от кабака "Жесть". где уже слышались вой сирен и крики. Заказав такси, поехал в сторону своего терминала, но вылез на втором перекрёстке и прошёлся 5 км пешком, насвистывая при этом лёгкую песенку. Как всё прошло? Первым делом спросил Игорь, когда я ввалился в ангар. «Вроде всё как и задумывалось, а что получится, чуть позже из новостей узнаем. Когда будут ближайшие?» «Через сорок три минуты». «Это хорошо. Я, пока есть время, заказ нашим военным поставщикам сделаю». Скинув робу техника, я снова надел пилотский комбез и, пройдя к терминалу у входа, набрал номер сержанта. «Добрый день, Нур», – первым поздоровался я. «И тебе не хворать, парень». «Я так понимаю, ты решил ещё что-то прикупить?» «В точку попали, сержант. У меня даже список готов. Файлом потом скинешь. Зачитывай вслух, может, я что присоветую». «Хорошо. Значит так, мне нужны четыре разгонных двигателя фирмы Апгрейда модели СНУС-4000 со всеми зипами. Движки отличные, хотя я бы что подешевле взял и менее мощные. Каждый по 400 тысяч. Получается 1600 китов». Да, я знаю. Так, продолжим. Нужны материалы для коммуникации класса D, 8 единиц. И скин той же модели, что у меня. Программы я в него сам забью. Потом обордажный комплекс штурмовик и противобордажная крепость. Внутренние материалы для жилой секции класса А, две платформы для корабельного лифта шестого класса со всем оборудованием. Пока это всё. 8 комплектов коммуникаций класса «Д» по 10 тысяч, получается 80 китов. И скин стоит 105 китов, абордажные комплексы по 150 оба. Материалы для жилой секции 25 тысяч, лифты по 15. Всего выходит 2 миллиона 140 тысяч кредитов. Надеюсь, бонус будет другим? Пока нет. Тогда 15 турелей, и это без торга. «Ладно, принимается. Пересылаю деньги». Кроме миллиона девятисот тысяч кредитов, что я заработал на концентрате Террито, у меня было четыреста сорок семь тысяч заработанных на руде Марита. Поэтому, скинув нужную сумму с номерного и личного счетов, я получил обещание, что заказ будет завтра к вечеру, вырубил терминал и направился в медсекцию. Надо использовать любую возможность поднять базы. Сегодня настала очередь программирования – Нужно поднять её с третьего до пятого ранга. Думаю, дней за 11 я это сделаю. Перед тем как мне лечь в капсулу, мы с Игорем просмотрели новости, посвящённые бесчеловечному нападению на мирных шахтёров у заведения Жесть. Эфенди привлекли, однако, несмотря на записи с камер, он отвертелся, пообещав разобраться в этом деле. Буквально через 5 минут, видимо, эфенди тоже смотрел новости, мне пришло письмо от неизвестного абонента. Всё только начинается. Проучиться я успел ровно сутки, когда Игорь вывел меня из полусна в учебной капсуле. "Курьера ждёт у входа", сообщил он, когда я вылезал из капсулы. Быстро одевшись, я спустился на первый уровень крейсера и вышел через открытый технический люк для дроидов. Лифтов всё равно не было, а обходить весь крейсер, чтобы выйти через кормовую шлюзовую, мне не хотелось. Вот я и протоптал себе тропинку на прямую. Жаль только, что скоро все эти входы мы закроем, но там все коммуникации крейсера уже будут работать, и это не станет проблемой. Подойдя к терминалу, я активировал камеру и, убедившись, что это тот же знакомый курьер от военных, пропустил его. В этот раз курьер был не на средней грузовой платформе, а на большой Поэтому вся она в ангар не вошла. Разгрузка заняла 47 минут. Потом мы с курьером полчаса обходили контейнеры, проверяя их. Наконец, подтвердив, что заказ тот самый и претензий не имею, я отпустил поставщиков. Ого, а что это? Гигантские створки ангара только начали закрываться, и ко мне проскользнула стройненькая фигурка Оли. Привет, ты чего одна бегаешь? Спросил я, развернувшись от крейсера и направляясь ко входу. Да мы 5 часов назад вернулись с добычи, отдыхаем, а я услышала, что к тебе кто-то приехал. Вот и решила воспользоваться возможностью поздороваться и напроситься в гости. А то мы у тебя и не были, а тогда я рассмотреть ничего не успела, мы же сразу вылетели. А крейсер изменился. И пушки маленькие появились, и дыр не стало. О, и дроидов множество. Ты что, техник? А что в контейнерах Начало было засыпать меня вопросами Оля, но я её остановил. "Кааф, и хочешь?" "Не, я уже поужинала. А можно крейсер посмотреть, полазить по нему?" "Можно, почему нет?" Улыбнулся я с вопросительной интонацией девушки, мысленно приказав Игорю заблокировать двери в рубку и медбокс. Пока девушка, утоляя любопытство, бегала по кораблю, её ненавязчиво сопровождал один из технических дроидов-диагностов. Я начал вскрывать упаковку некоторых контейнеров. Четыре самых больших, где находились разгонные двигатели, пока не трогал. Кстати, у этих военных контейнеров для перевозки грузов интересная система охраны. Пока не введёшь код, отключающий самоликвидацию в случае несанкционированного вскрытия, фиг, что ты там возьмёшь. Поэтому, когда эти контейнеры доставляют, и я получаю от сержанта файл с кодами доступа, То сразу разблокирую замки, отключая режим охраны, чтобы дроиды спокойно могли доставать оборудование. Эти контейнеры были многоразовые и подлежали возврату. Контейнеры с боевыми дроидами я убрал в сторону, а вот те, что с внутренними коммуникациями, декоративными панелями для жилой секции и лифтами, начал вскрывать. Технические дроиды, на которых стояла задача привести внутренние помещения Волчонка в порядок, подбегали к вскрытым контейнерам и волокли к крейсеру связки кабелей, труб, декоративных панелей, потолочных плафонов и мешком мятных герметичных дверей приятной бежевой расцветки. Они также утащили и разобранные лифты. Игорь, который получил список заказов ещё сутки назад, заранее прикинул, что делать в первую очередь и решил сначала ставить двигатели. Но с приходом моли пришлось менять этот план. И чтобы не тянуть время, Искен занялся приведением жилой секции в порядок. Когда Оля наконец показалась в одной из шлюзовых и попреставной лестницы спустилась на пал ангара, я уже вскрывал второй контейнер с двигателями, а первый инженерные дроиды несли их к орме. Было как-то даже не по себе смотреть, как 6 дроидов тащат 140-тонную глыбу двигателя. Интересно было, отвлекаясь от очередного контейнера, спросил я. Ага, Как будто в приключенческом фильме бродишь по полуразрушенному кораблю, что упал на планету. Внутренний отсек я ещё не привёл в порядок, поэтому так всё и выглядит. Однако панели уже куплены, и скоро внутри будет как у вас в жилом модуле, и красиво, и приятно пахнет. Ты его долго восстанавливать будешь? Заглянув во вскрытый контейнер и поудивлявшись размеру двигателя, спросила Оля. Надеюсь, что быстро восстановлю. Честно говоря, надоело мне в этой системе с рудой ковыряться. Хочу в центральные миры рвануть, посмотреть, как люди живут, отдохнуть на пляжах курортов, в общем, вселенную посмотреть, себя показать. Странные у тебя желания. Понимаешь, но не моё это всё. Вот когда я нашёл кладбище судов на месте боя патрульных и пиратов, то с большим удовольствием облазил их все. Вот это мне нравится. Конечно, там уже было снято всё, что можно, но хоть теперь знаю, что и как в этом деле. В общем, я хочу стать мусорщиком. А у тебя какие планы? Иметь свой корабль и много зарабатывать на нём, чтобы было много-много денег. Шахтёрские мечты, понимающих, мыкнул я. Вы ведь с Миринды? Да, мы местные. И как тут жилось во времена пиратов? возпросил. Мне года не было, когда это всё произошло. Жарины Мила тоже ничего не помнят. Маленькие были, но вроде так же было: власти, полиция, только наркотиков много было, мама рассказывала. Она разве не во время пресыждения погибла? Нет, махнул рукой Оля. Они с папой 3 года назад погибли, разбились на прогулочном катере у скалы. Там человек 20 погибло. В это время со мной связалась Жарин, спрашивая, не у меня ли их младшая сестрёнка. Послав подтверждение, я получил просьбу отправить на халку обратно к себе, мол её ждут. Сестра прислала сообщение: "Тебя в вашем ангаре ждут". А, это мне курьер заказ привёз. Ну всё, пока. Быстро чмокнув меня в щёку, девушка выбежала из ангара, благо шлюзовая не была заблокирована. Проводив девушку взглядом до шлюзовой и ангара и убедившись, что она благополучно добралась, я вернулся к работе. За следующие 20 дней из ангара я так и не выходил, и кроме пары писем с угрозами от Эфенди вести не было. Однако я знал, что он что-то готовит. К этому времени мы с Игорем установили все четыре разгонных двигателя и заказанную в доках кормовую броню. Мне это влетело в 70 тысяч с мелочью. Привели все внутренние отсеки в порядок. Теперь я ходил по ярко освещенным аккуратным коридорам, а не по тёмным туннелям со свисающими проводами, как в фильме ужасов. В жилой секции, кроме апартаментов капитана, было ещё 8 кают и кают-компания, совмещенная с камбузом и столовой. Синтезатор я ещё не купил, поэтому готовил и обедал пока на пуле. Были ещё хозяйственные помещения и ниши для технических и боевых дроидов. Обордажники уже заняли свои места, а вот противообордажники несли службу снаружи. В принципе, на крейсере, кроме капитанских апартаментов, было 10 кают. Но, помучившись в тесной пуле, я решил расширить своё будущее жильё за счёт соседних помещений. Теперь у меня было 4 своих комнаты. Я уже отправил заказ в тот же магазин декора, что работал над медьсекцией, описав, чего хочу. Скоро у меня появится роскошная спальня с отличной кроватью, гостиная, личный кабинет и огромная ванная комната с джакузи и массажёром. Договор на отделку я заключал, скрепя сердце. После проплат за бронёх у меня осталось 150 китов на личном счету, а за декор личных апартаментов запросили аж 115. Но на себе я не экономил. Обещали сделать через 4 дня. Лифты теперь действовали, и как и система жизнеобеспечения, три бытовых дроида и медбокс с его оборудованием и дроидами теперь находились под управлением Андрея Быкова, и скину, отвечающего за жизнеобеспечение. Игорь с облегчением снял с себя эти обязанности, бросив освободившиеся мощности на восстановление корабля. Когда я программировал «Быкова», то после активации долго не раздумывал, какое имя дать. Можно было, конечно, отдать его под командование Игоря, и этот и скин стал бы безликим исполнителем, но так как я собирался в основном путешествовать в одиночестве, мне нужны были собеседники. А и скин этого поколения принадлежали к очень продвинутым саморазвивающимся моделям. Поэтому при задании параметров характера и голоса новый скин получил имя Андрей Быков. Если кто смотрел сериал "Интерны", то вспомнит Картапова доктора. Тем более и скин, когда я залил в него программы по медицине, стал неплохим доком. Не таким, как я пятого ранга, скорее он был четвёртого, но уже знал многое. А мошенником он будет отличным, если что, прикроет. Правда, с характером я немного перестарался. Он стал копией своего прототипа, даже картавость была. Но ничего, веселее будет. Тем более быков знал из-за кого я его так назвал. И хотя Россия после бомбардировок была фактически уничтожена, он смог через игры найти в сети этот сериал и посмотреть его. Так что повадки были очень похожими. Он уже пару раз прикольнулся надо мной. Дней 6 назад, когда я вылез из капсулы, только через час заметил, что стал огненно-рыжим. Пигментация была временная и сошла ближе к вечеру, но быка с Игорем тогда изрядно повеселились. Ничего, я злопамятный, я мстить буду. В общем, корабль практически был готов. Для полётов уже сейчас его можно выгонять в космос и испытывать. Но вот часть вооружения и другого оборудования ещё не была куплена и смонтирована. Перечислять, что ещё надо для полной укомплектованности, долго, поэтому назову только основное. Два искина, пищевой синтезатор, блоки для тоннельного орудия, спасательные капсулы, система защиты модели Horizon 2, проектирующая с помощью уже установленных эмиторов энергетическую защиту вокруг корабля. Также нужны были 18 башен с паренных орудий среднего калибра, привести в порядок лётную палубу, закупить два атмосферных щита для неё и специализированный ремонтный комплекс. Нужны были шесть пусковых для ракет средней дальности и две пусковые для ракет ПКО. Радары для них, боевой сканер, лучше всего модели Глаз 60 фирмы Лючити. В общем, много чего не хватало. Всё, что я перечислил, стоило порядка 2 млн, но чтобы привести волчонка в полный порядок, нужно ещё не менее 3. Вот такие дела. Оставалась одна надежда на умника, ведь после того, как пираты взяли систему практически под свой контроль, добывать мне там марит не представлялось возможным. Засекут они частые прыжки, как пить дать засекут. Поэтому-то я решил дать умнику срок в 20 дней, пока он не заполнит трюм и контейнеры. после чего осторожно прокраситься к нему и забрать вместе с концентратом. Я решил сменить место добычи и продвинуться ближе к границе, 103-ю или 105-ю астероидные реки, оставить умника там и с добытым концентратом вернуться в ангар, чтобы продолжить восстановление волчонка. У меня было такое чувство, что пора сваливать оттуда». Я только что вылез из капсулы после 3 дней непрерывной учёбы, поэтому спросил у Быкова: "Есть какие новости?" "А то, тебе с плохих или с хороших начать?" "Давай с хороших", натягивая поданый медроидом комбинезон, велел я. "Позвонили из магазина декора, твой заказ уже готов, обещали доставить к обеду. И ещё эти девки-соседки Шибутной до тебя добраться хотели, но не бойся, я тебя прикрыл". Представляю себе, как ты это сделал. Это всё? Ну да. Теперь плохие новости. В систему прибыли наёмники и купленные корпорациями боевые корабли. И вот уже второй день идут бои с пиратами. Говорят, уничтожена база пиратского клана. Сейчас их корабли гоняют по всем системам. Пока идёт война за ресурсы, шахтёрам запретили, вернее, не рекомендовали уходить дальше охраняемых систем. Это действительно не очень хорошие новости. «Ещё есть что?» «Ага, я не закончил, мой юный друг. Как стало известно, пираты объединились с ещё шестью кланами. И сейчас вся масса войск готовится дать нашим бой». «Да фигня всё это. Флотские специально вызвали это напряжение между корпорациями и пиратами. Да бывают-то они одно и то же. Так что теперь, как только пираты соберутся вместе, по ним и нанесут удар». «Давно придумал», – ехидно спросил Быков. Не, только сейчас в голову пришло, но я бы так и действовал. А это, кстати, объясняет, почему тут дислоцируется мало из кадра рейдера флота. Всё сходится. Что делать, думаешь? Прему заказ и пока ты собираешь мои апартаменты, рвану за умником. Надежда, что его ещё не обнаружили, остаётся. Тем более, что у него оба промышленных дроида. Один модифицирован под разведчика, так что он во время работы может осматриваться, чтобы не застали в расплох. «Понятно. Да, я всё спросить хотел. Ты что успел выучить?» «Проектирование средних кораблей полностью, то есть до пятого». «Всего-то? Ха-ха, бездарь!» «Какой есть, подниму программист, реакторы и двигатели, техник среднего корабля до пятого и начну учить пилотские базы для среднего корабля. Пора уметь нормально управлять волчонком». «Тебе виднее», хмыкнул Быков. За эти 20 дней, кроме базы проектирования средних кораблей до пятого ранга, я поднял ещё инжиниринг и техника. Они были недоучены. Ещё 3 до четвёртого ранга: взломщик, на живой бой и сапёр. Больше просто не успел. Ладно, я завтракать. Если будут какие новости, держи меня в курсе. Я воль мой фюрер, раздался стук каблуков. Тфу на тебя, буркнул я, услышав жизнерадостный хохот Искина. Кстати, забыл спросить, кто прошлую партию выиграл? Я выиграл, влез Игорь. "Шулер", буркнул Быков. "Я видел, он пешками передёргивал". Когда Быков искал сериал про своего прототипа, то нашёл несколько земных интеллектуальных игр, и они с Игорем серьёзно подсели на шахматы. Причём играли не в электронном виде, а вживую, на вырезанной Быковым с помощью технического дроида доске и отлично сделанными фигурками. Меддроидом управлял Быков, а техническим дроидом-диагностом Игорь. За последние дни они стали первоклассными игроками. Я хоть и имел третий разряд, но с ними уже не садился играть. Разденут. Хотя чтобы поддержать форму, поигрывал, но не поддавались сволочи. По завтракам в кают-компании "Пули" я 2 часа занимался волчонком, проверяя внутренние отеки. Оба сопровождающих меня андроида-диагноста выдавали заключение по тому или иному блоку, а осмотром я остался доволен. Корабль, конечно, не только что с верфи, но лет 60-70 без серьёзного ремонта ещё послужит. Привычно заглянул и в жилой модуль, хоть он и не был закончен. Был он двухуровневым. На втором этаже мои апартаменты и две одноместные VIP-каюты. Последние уже почти готовы. Также тут имелись выход к лифту в технические помещения и дополнительный вход-выход в рубку, находившуюся метрах в сорока дальше к носу корабля. Этими лифтом и коридорами мог пользоваться только я, никому больше доступа в них не было. На нижнем этаже большая, 40 на 20 метров кают-компания. Там же и должен был стоять синтезатор, но ниша пока была пуста. Многочисленные диванчики, кресла и столики всё ещё покрывала консервационная плёнка. Кроме широкой и красивой лестницы на верхний этаж, сделанной по особому заказу, были ещё восемь дверей. В сторону носа коридор в хозяйственные помещения и трём по бокам по три двери в двухместные каюты, они тоже практически закончены, осталось только убрать плёнку. Восьмая и последняя герметичная дверь находилась со стороны кормы. и вела в сеть коридоров, пронизывающих корабль. Через них можно было попасть в медбокс, на лётную палубу, в реакторные и двигательные отсеки. Через эту же дверь можно было добраться к четырём стыковочным шлюзовым. Жилой модуль, или вернее правильно назвать «жилая секция», находился фактически сразу за небольшим трюмом и располагалась перед техническими коридорами и лётной палубой, врезанной в середине корпуса корабля. К обеду прибыл курьер с обстановкой моих личных помещений. Приняв заказ и выплатив остатки требуемой суммы, я передал предметы декора Быкову и велел ему начать монтировать комнаты. Скоро я буду спать не на узкой койке в каюте пули, а на роскошной трёхспальной кровати с вибромассажем. Всё, вам тут работы на сутки, а я как раз за это время постараюсь прокраситься в нужную систему и забрать концентрат. Насчёт умника, не передумал? спросил Игорь. Нет, нужно менять систему. Это мы фактически вырыбатали. Тебе виднее, но будь осторожен. Сам знаю. Закупив продовольствие на месяц и горючее, я заказал погрузчик и через час и 40 минут начал разгон для прыжка.